Глава 9. Встречи. Он увидел склонившихся над его постелью Жульетту, Анри и Каролину, которые пытались удержать его от последовавших за полной обездвиженностью конвульсий и уберечь от ушибов. Несмотря на отчаянную боль, которую испытывал Луицы, он, как часто бывает при этой необъяснимой болезни, превосходно осознавал все, что происходило вокруг, и находился в здравом рассудке. Жульетта и Анри оказывали ему самые заботливые услуги, и барон не только признал, что в течение нескольких часов находился во власти дикого умопомрачения, но внезапно осознал всю опасность собственного положения. Он вспомнил, что уже дважды его принимали за сумасшедшего, и понял, что, находясь все время под впечатлением от наветов дьявола, подвергал сомнению всякую совершенно ясную вещь, Все видимое для него становилось ложью. Он превращал в преступления и пороки то, что не мог объяснить. Тогда страх, что эта склонность его ума вылиться в навязчивую идею и безумие, так захватил барона, что он мгновенно принял решение никогда больше не копаться в чужих тайнах, а жить как самый обыкновенный человек, который руководствуется не лживыми адскими откровениями, окрашенными в кровавый цвет, а простым светом собственного разума и смотрит на вещи людей с их лучшей стороны. Возможно, в этот момент Луице поступил по отношению к дьяволу как аргон по отношению к Тартюфу. Когда лицемер покинул дом доверчивого мещанина, тот воскликнул «Для праведных особ я стану хуже черта». Как только Луица захотел отказаться от своей мании, он воскликнул про себя. «Теперь сам черт меня не разуверит, что все люди праведники». Довольно трудное выздоровление, последовавшее за тяжелой болезнью, которая чаще приводит к смертельному исходу, полностью рассеяло все страхи Луицы, обостренные недугом до того ужасающего кошмара. Анри был чрезвычайно внимателен к барону. Что касается Жульетты, то она, как верный друг, читала ему вслух, болтала так мило, так благожелательно и скромно, что ее ни в чем нельзя было заподозрить. В итоге она стала для Луицы еще притягательней, так как к очарованию легкой и нежной дружбы примешивалось то опьяняющее чувство, которое барона раньше помимо воли испытывал в ее присутствии. Когда он начал вставать, то почувствовал, что окончательно влюблен в Жульетту. Или, скорее, чтобы определить странную страсть, которую внушала ему эта женщина, он желал ее, как семинарист, и страшился как ребенок. Вскоре значительное изменение произошло и в положении барона в свете. Он послал маркиза де Добридели узнать, как поживает господин Домарей. Тот, в свою очередь, попросил юного Дюберга справиться о здоровье Армана. Эти визиты повторялись изо дня в день с обеих сторон. Густав нашел способ довести до сведения госпожи Домариньон, у которой Доморей жил с тех пор, как стал ее зятем, что у него теперь 60 тысяч ливров ренты. И это послужило ему как бы извинением за все прошлые грехи. Его попытка мошенничества сошла за безумство молодого человека, которому надежда на большое наследство позволяла быть менее осмотрительным, чем сам дьявол. К тому же учитывались его искренние уверения в том, что он готов встать на путь исправления своих пороков. К нему привыкли. И хотя он так и не стал близким другом дома, имя маркиза Бридели с легким числамием упоминалось в ряду славных имен молодых людей, посещавших госпожу Домариньон. Поговаривали даже, что юная госпожа Домарей воздыхала, если не о самом Густаве и его состоянии, то по меньшей мере о титуле маркиза. С другой стороны, Луиц очень вежливо принял господина Эдгара Дюберга сначала с большими церемониями, а потом все более дружески. Весьма изящный и нежный вид юноши, который опускал глаза как девушка и говорил слащавым тонким голоском, понравился Луице. Он пригласил его бывать, и Эдгар воспользовался приглашением. Таким образом, опосредованно произошло сближение Луице и господина Доморея. Барон, не желая заходить слишком далеко, но как человек, который умеет жить по правилам, Первый же свой визит нанес бывшему противнику, который был еще далек от полного выздоровления. Сердечное примирение двух мужчин, которые достаточно браво дрались друг против друга, чтобы сопровождать дуэль шутками, сколь плоскими они ни были, прошло очень гладко. Марей протянул руку Луицы, они обнялись и совершенно простили друг друга. Ни тот, ни другой не оставил в душе ни капли обиды, поскольку каждый мог свободно позволить себе открыто ненавидеть бывшего соперника. Впрочем, они хотели лишь убить друг друга, а о такой малости в свете быстро забывают. Если бы Морей и Луица были политическими противниками, не поделили женщину, поспорили из-за лошадей или покроя платья, тогда понятно, они были бы смертельными врагами. Но из-за крови нет, благовоспитанные люди о подобных мелочах не помнят. Побывав у Морея, Луице попросил дозволения навестить госпожу де Мариньон, которая приняла его как милая старая приятельница, которая умеет, кстати, забыть и, кстати, вспомнить. Луицы попытался разглядеть в этой пожилой женщине, которая так хорошо и так достойно держалась, безумную Оливию, распутную Оливию, и признал, что под видимой строгостью в ней скрывались простота и снисходительность которые подчинялись общепринятым строгим правилам и при этом их недолюбливали. Госпожа Дюберг, которая была там же, поблагодарила Луице за теплый прием, оказанный ее сыну. Он нашел также госпожу де Фонтан, которая сообщила, что ее дочь вышла замуж, затем прекрасную госпожу де Марей, и в итоге Луица вышел от госпожи де Мариньон полностью примиренным с обществом, которое дьявол представил ему в таком отвратительном свете. Луица не видался с сатаной со времени своей первой фатальной болезни. С тех пор он так часто сталкивался с грубыми и смехотворными пороками буржуазии и простонародья, что теперь почувствовал, как оживает в легкой и душевной атмосфере салона. С новым удовольствием он вслушивался в сладкие и льстивые речи людей, умеющих соблюдать правила хорошего тона, и пообещал себе никогда больше не предпринимать здесь, Никаких расследований. Однако через несколько дней после своего первого выхода в свет Луице получил письмо от Барне, который уехал из Парижа вскоре после знаменательной дуэли. Нотариус умолял барона приехать в Тулузу, чтобы привести в порядок дела, и ознакомил его с интересным проектом. Депутат округа, в котором у Луице были самые богатые владения, только что умер. Предстояли новые выборы. Барне, который располагал большим числом голосов, не хотел отдавать их ни кандидату от крайне левой оппозиции, ни кандидату от легитимистов. Он не хотел их отдавать в силу личной неприязни и министерскому кандидату за то, что тот забрал себе место партикулярного сборщика, которое Барне рассчитывал получить для своей конторы. В общем, он предлагал свои голоса барону, и уверял его в успехе, если тот приедет лично попытать счастье. Барона знакомил с письмом свою семью, членом которой фактически стала и Жюльетта, и с чувством глубокого удовольствия в первый раз заметил, как Жюльетта оживилась и взволновалась, выражая ему свои наилучшие пожелания и рисуя блестящую картину его будущего как политика. Луицес сначала поддался ее энтузиазму, Но, вспомнив, каким дознанием подвергаются несчастные кандидаты, испугался, что его прошлое будет нелегко объяснить выборщикам от буржуа с их ограниченным воображением. Однако странные встречи и не менее странные события заставили его согласиться. Некоторое время спустя у госпожи де Мариньон он довольно небрежным тоном заговорил о поступившем предложении. «Со всех сторон раздались поздравления с удачей». Вы несомненно выставите свою кандидатуру, не так ли? – спросил старый господин с вытянутым аристократическим лицом. Настало время, чтобы Францию представляли именно тех, кто напомнит ей, что не вся слава принадлежит этой эпохе. Луицы род исторический. Они участвовали еще в альбигойских войнах. Их имена упоминаются в тех памятных событиях рядом с тюренами или висами. Настало также время, мой дорогой господин, Дармили, вмешалась госпожа Домарей, чтобы наши депутаты были не только кантональными адвокатами, деревенскими врачами или торговцами железом и хлопком. Эти господа в коричневых платьях и несвежем белье, руки которых не знают перчаток, захватили все салоны. Они украли у министров везде. Бедной женщине не с кем поговорить не рискуя угодить в дискуссию о налоге на соль или таможенном тарифе. Они не умеют ни танцевать, ни слушать, ни веселиться. «Все правда, но именно они голосуют», — сказала дама, известная очаровательными остротами. «В этом их великая историческая миссия». «И в особенности миссия министров», — добавил господин, который славился смелостью своих суждений. «По правде говоря, моя дорогая Лидия», заговорила молодая женщина, чей голос странно поразил Луицы, но он никак не мог разглядеть ее, поскольку она стояла спиной к окну и ее лицо почти полностью скрывала шляпа. «Я с вами не согласна. Будет гораздо лучше, если вы не будете отнимать у нас последних мужчин, которые еще остаются в нашем салоне, и не станете советовать господина Луицы затеряться в сутолоке достойнейших, смею надеяться из достойных» но которые пахнут политикой и скукой, так что наполняют этим ароматом любую гостиную, как только там появляются. Это болезнь, которой подвержены все. Запах, который пропитывает все. Мой супруг, видите ли, который только что достиг возраста, позволившего ему заседать в палате пэров, уже заразился этой манией. Когда он возвращается с сессии верхней палаты, подобно тому, как господин Домары из клуба «Жакеев», то от моего мужа несет политикой, как от вашего табаком. Я почти так же обожаю капитанов национальной гвардии». Луид рылся в памяти, чтобы вспомнить, где он слышал этот голос, когда его отвлек смелый и низкий голос другой женщины, которая была по-настоящему прекрасна в полном смысле этого слова и которая начала свою речь со страстным порывом. «А чем прикажете заниматься в наше время, если не политической карьерой?» «Цель каждого мужчины, сознающего собственную силу, разве не состояла всегда и везде в том, чтобы доказать свое превосходство соперникам, сделать себе имя, добиться власти и авторитета? Сегодня только политическая карьера ведет к этой цели, и, следовательно, всякий мужчина с мужским самолюбием должен посвятить себя ей». «Тем самым», — возразила молодая женщина довольно резким тоном, — Вы находите справедливым, что в самые отвратительные дни революции благородный мужчина стремился к власти и авторитету, о которых вы говорили. Вы согласны с тем, что настоящий дворянин шел, например, в солдата к Бонапарту, чтобы получить полеты генерала или жезл маршала, что маркиз из древнего рода выбивался в сенаторы, лишь бы стать графом при империи? Разумеется, сударыня. «Вот чувства, которые меня поражают в графине де Серни, в дочери Виконта Ассембре, в женщине, которая носит два самых прекрасных имени Франции». «Меня же ничуть не удивляет», — с презрением ответила красавица, «что эти чувства не разделяет графиня Далеме». «Графиня Далеме», — воскликнул Луици, как бы желая подтвердить мысли госпожи де Серни, а про себя прошептал дочь жени Турникель». «Да, это я», — молодая женщина грациозно поклонилась Луице. «Я, господин барон, и мне было очень любопытно, узнаете ли вы меня». «Ах, так вы знакомы», — сказала госпожа де Мариньон, желая прервать спор между двумя дамами, который становился уж слишком резким. «Мы провели вместе несколько дней у господина Дориго, моего дяди», — ответила госпожа Долиме. «Надеюсь, господин Луице, вы не сердитесь на меня за тот процесс, который мой дядюшка затеял против вас. Он проиграл, чему я очень рада. В том вина некоего господина Бодора, которому он доверил дело. Его неловкость привела к тому, что я потеряла надежду на наследство. Я очень признательна этому милейшему господину, поскольку благодаря ему между нами не может быть никаких обид». Луице слушал Восхищаясь невозмутимым самообладанием на Турникель, когда та, которую называли графиней Досерни, вновь обратилась к Луици, «А, так вы знали господина Дориго?» «Имел честь», — довольно холодно подтвердил барон, ибо желал принять сторону госпожи Долиме, как она только что стала на его сторону. В то же время он пытался вспомнить, где слышал имя Досерни. «Я вас искренне с тем поздравляю», — продолжила графиня почти оскорбительным тоном, внимательно приглядываясь к Луицы. Госпожа де Мариньон вновь попыталась прервать разговор о господине Дориго и спросила Луицы: «А можно ли поинтересоваться, в каком округе вы хотите выставить свою кандидатуру?» «Води», — ответил Луицы: — «в Н». «У вас там ужасный конкурент», — сообщил старик, начавший разговор. Кто же мой дорогой Армели? поинтересовалась госпожа де Мариньон. Имя до уже поразило Луици, его неотвязно преследовала мысль, как отец несчастной Лауры оказался на короткой ноге с госпожой де Мариньон. Да, господин барон, у вас есть ужасный соперник, человек, который пользуется сильной поддержкой всех наших политических друзей. Это господин де Карен, ответил маркиз. «Господин де Карен», — повторил Луицы, — «он...» «Так вы его тоже знаете?» «Графиня явно очень заинтересовалась». «Да, и очень, очень...» «Хорошо», — медленно отвечал Луици, задумавшись о всех этих именах, прозвучавших одно за другим как бы для того, чтобы пробудить в нем страшные воспоминания. «Ах!» — снова вступила госпожа Серни. «Вот человек сердца и больших возможностей». С характером менее твердым его жизнь была бы потеряна, ведь, женившись на идиотке, которая в конце концов сошла с ума, он должен был испытывать такие страдания, что любой другой на его месте не выдержал бы и покатился по наклонной плоскости. По крайней мере, он не страдал от того, что жена изменяет ему. Раздался взрыв хохота, только госпожа до серни покраснела до корней волос. «Ну что вы!» — смеялась госпожа до фонтан. Безумию все можно простить, бедная женщина не ведала, что творит. Серни вел достаточно беспорядочный образ жизни до того, как женился на вас, а от старых привычек очень трудно избавиться». Эти слова напомнили Луицы, что граф до Серни был единственным из всех окружавших госпожу до Карен людей, кто старался скрасить ей жизнь. Пока он собирал воедино все, что знал, присутствующие быстро обменивались недвусмысленными взглядами вспыхивавшими подобно молниям на горизонте. Госпожа де Серни властно остановила этот молчаливый обмен репликами. Как бы там ни было, господин де Карен сумел отвлечься от своих несчастий и нашел себя в благородной и деятельной жизни, и он победил. «Ах, господин барон, раз господин де Карен ваш соперник, то я не верю в ваш успех. Что ж, попробую» ответил Луицию с энергией, секрет, который никто не угадал бы, и которая происходила от возмущения, вызванного похвалами госпожи де Серни в адрес де Карена и клеветой прочих на Луизу. Я попытаюсь счастья, и, может быть, окажусь более удачлив, чем вы думаете. Мужество, достойное уважения, склонило голову госпожа де Серни. Тогда запаситесь им, вновь вмешался старый маркиз де так как Карен написал мне, что у него уже есть один опасный соперник, местный богач, некий капитан Феликс Ридер. «Феликс Ридер», — повторил Луици, Да, и господин де Карен тем более обеспокоен, что, по слухам, которые, впрочем, весьма преувеличены, господин Ридер — человек неоспоримых достоинств. И к тому же его репутация выше всяких подозрений. Репутация Феликса Ридера? Презрительно повторил Луицы. Вы его тоже знаете? раздались возгласы со всех сторон. Да-да, с тем же жаром отвечал Луицы, Его я тоже знаю, и он не опасен для меня так же, как и первый. Вы знаете всех на свете, усмехнулась графиня. Луицы приблизился к ней, пока остальные с шумом начали расходиться. И я уверен, что имею честь знать также и вас, тихо сказал он графине. Эти слова продиктовало Луице чувство отвращения от похвал, так небрежно расточавшихся людям, которые были, как он знал, их недостойны. С другой стороны, имя госпожи де Серни напомнило ему рассказ госпожи де Карен, а имя де Ассембре вызвало воспоминания о распутном Виконте, завсегдатая дома Беру, который так забавно воровал у Либера его ночи с Оливией и так хитроумно изгнал мужлана Брикуэна. Смутное желание лишить эту женщину покоя, показав ей, что в жизни каждого есть вещи, с помощью которых можно получить над ним власть, подтолкнуло барона поэтому, когда графиня воскликнула со смехом. «Не думаю, господин барон», — он ответил, — и тем не менее, сударыня, — я мог бы объяснить вам, как женщина, подобная вам, легкомысленно забывая о почтении к положению, которым она обязана имени графа до Серни, оказывается у госпожи Домариньон. Несомненно, тут сыграла роль ее девичья фамилия Ассембре. «Как?» – бросив беспокойный взгляд в сторону госпожи Дамриньон, встревожилась графиня. «Вы знаете, очень многое», – заверила ее Луици, «воодушевленный произведенным эффектом. И, возможно, я мог бы успокоить вас относительно ухаживания господина де Серни за несчастной госпожой Декарен». Слова, которые Луицы произнес, имея в виду невинность Луизы, в которой он был почти уверен, Совершенно смутили госпожу Досерни. Внезапный румянец разлился по ее лицу. Она посмотрела на Луица со странным ужасом и пробормотала дрожащим голосом. «Это невозможно, сударь, вы не можете знать. Я знаю все». Луица захватила возможность довести до конца мистификацию, успех которой был для него полной неожиданностью. И пока госпожа Досерни следила за ним с испугом, он поклонился ей и вышел, думая о том, что нет ни одной женщины, в тайную жизнь которой нельзя вмешаться даже случайно, не вызвав постыдного воспоминания или хотя бы угрызений совести. Этот вывод огорчил Луицы и напомнил о его сомнениях относительно Анри и Жульетты. Однако он подумал, что касательно госпожи де Карен, у него не было ничего, кроме того, что он узнал из рукописи бедняжки. Барон вспомнил что дьявол не рассеял его сомнений о правдивости рассказа Луизы и что он очень походил на навязчивую идею. С другой стороны, подумал он, даже предположив, что эта история не является результатом безумия, вполне естественно, что госпожа Декарен не упомянула в ней о собственных слабостях, которые могли бы послужить оружием против нее. Вследствие этих разумных доводов, возмущение, которое руководило Луицы, когда он услышал о господине докорении и Феликсе, улеглось и уступило место сомнениям. Решение воспользоваться тем, что он знал о них, в предвыборной борьбе теперь показалось ему по меньшей мере неосторожным. Погруженный в собственные мысли, он вошел в особняк. Барон уже раскаивался в том порыве, который заставил его обнаружить знания, источник которых он не мог открыть, когда чужой экипаж остановился у его порога. Выездной лаки открыл дверцу, и Луица увидел, что в роскошном экипаже была женщина. Из-за ворот, за которыми он находился, Луица услышал торопливый голос. «Немедленно передайте господину барону до Луицы, потом домой». Рука безупречных форм и ослепительной белизны передала записку слуге, который закрыл дверцу. Затем слуга вошел к консьержу и передал ему записку, повторив приказ своей госпожи. Немедленно господину барону до да Луицы, затем он вскочил на запятки и крикнул кучеру «В особняк!», и экипаж исчез на большой скорости, увлекаемый двумя великолепными лошадями. Барону показалось, что голос женщины ему знаком, и он не ошибся. Луицы прочитал записку. «Сударь, ваши слова требуют объяснений. Я думаю, что имею дело с человеком чести» поэтому смело пишу, что буду ждать вас сегодня вечером в 10 часов. Мы будем одни. Леонид Досерни». Поначалу записка очаровала Луицы. Он посчитал приятным долгом ответить на подобное приглашение. Но, хорошенько все взвесив, понял, как затруднительно ему будет рассеять тревогу госпожи Досерни и признал, что та малость, которая была ему известна об отношениях между графом и Луизой, не удовлетворит без сомнения очень ревнивую женщину, ибо требовалось очень сильное чувство, чтобы решиться на столь из ряда вон выходящий поступок, который она только что совершила. В конце концов, барону пришлось признать, что в любом случае ему придется объяснить, откуда он почерпнул свои сведения. А Луица ни в коем случае не улыбалась рассказывать, каким образом он попал в сумасшедший дом, где находилась госпожа Дакаран. Луица заключил, что будет проще и разумнее ответить вежливым отказом и поднялся к себе полной решимости хорошенько все обдумать. Он нашел своих домашних у Каролины. Все дружно обсуждали, не отправиться ли на мелодраму в Порт-Сен-Мартен. Каролина казалась особенно воодушевленной. Жюльетта и Анри прелестно шутили. Луицы даже заметил, что манеры лейтенанта несколько отшлифовались, в общении с воспитанными и благородными людьми и легко присоединился к общему веселью. Юный Дюберг и Густав также собирались в театр, но Луица отказался, сославшись на неважное самочувствие и на то, что он уже видел эту пьесу. Он хотел быть свободным, впрочем, не без задней мысли, пойти к госпоже до Серни. Тем не менее, за ужином рассказывая о визите к госпоже де Мариньон, Он с чувством заговорил о графине, желая услышать мнение Дюберга. Его маневр удался, и если он не удовлетворил полностью свое любопытство, то, по крайней мере, добился преследуемой цели. Дюберг горячо восхвалял красоту госпожи Досерни и с огромным уважением упомянул о ее добродетели. На этот раз, слушая Дюберга, Луице упустил случай и не заметил, какое волнение вызвало имя Досерни у Жульетты, «Насколько он был поглощен графиней?» Луица ответил Дюбергу. «Я уже знаю, насколько она хороша собой, и не подвергаю сомнению ее безупречность. Но не находите ли вы, что она безумно ревнива?» «Она!» — вскричал Дюберг. «Ни в коей мере, уверяю вас. Никто не ведет более независимой жизни, чем ее муж, который при этом весьма внимателен к ней. Думаю, ревность не в ее характере». И кроме того, граф не дает ей ни малейшего повода. Еще не так давно он был самым модным человеком в Париже, но внезапно полностью изменил образ жизни, его страстью стала карьера. И поскольку жена, как я думаю, разделяет эту страсть, они прекрасно понимают друг друга. Сведения Дюберга нисколько не соответствовали тому испугу, который явно испытала графиня при словах барона о предполагаемой интрижке между графом и госпожой де Карен. Луица пребывал в полном недоумении. Компании нужно было готовиться к приятному переживанию ужасов новинки сезона пьесы «Нельская башня». Поэтому все ушли переодеваться, только журетта осталась в гостиной с Арманом, который молча погрузился в свои мысли. Тогда девушка вырвала его из раздумий, сказав чрезвычайно просто «Боюсь, мы не получим большого удовольствия от спектакля, раз вы не захотели пойти второй раз на представление и поаплодировать вместе с нами». «Вы не правы», – рассеянно проговорил Луицы. «Это очень интересная пьеса, и если бы я не был так слаб, а каков там сюжет?» Сюжет, – Луицы взглянул на Жульетту. «Бог мой, его довольно трудно передать, пусть лучше автор сам все расскажет». «Речь идет о королеве Франции», – начала Жульетта, – у которой были любовники, и она бросала их в сену после ночи страсти и оргии, продолжил барон. Лицо Жульетта осветилось диким взглядом и сладострастной улыбкой, и барону внезапно пришла в голову мысль, что именно такая женщина, как Жульетта, могла бы понять и объяснить жестокость и похотливость преступлений, приписываемых Жанне Бургундской. Вновь почувствовав неумолкающую страсть, которую эта женщина всегда пробуждала в нем, Луица приблизился к Жюльетте и сказал, «В этой драме есть чудесная картина необузданных удовольствий, бешеных поцелуев, упоительных наслаждений, в которые погружает любовь. Это зрелище поразит вас, я уверен». Жюльетта подняла на барона влажные очи. Ее зрачки лучились и дрожали, как звездочки в тумане. Арман утонул в них и в необдуманном порыве решился обнять Жюльетту и, осмелев как никогда, привлекся к себе, нашел губами ее губы и приник к ним. Жульетта прижалась к нему, изогнувшись всем телом, но неожиданно снова вырвалась и убежала со словами «О, нет, нет, нет». Луица захотел последовать за Жюльеттой на спектакль. Он был уже уверен, что под маской сдержанности она скрывает сжигающую ее страсть, и что если он сумеет воспользоваться возбуждающим воздействием Нельской башни, то в тот же вечер Жюльетта подарит ему свою любовь. Но в тот момент, когда он колебался между желанием обладать Жюльеттой и обязанностью ответить на приглашение графини, ему принесли новую записку, в которую он прочитал. «Господин барон де Луицы не сообщил мне, намерен ли он прийти на назначенную встречу. Я жду ответа, я жду господина де Луицы. Леони. Еще раз барон напомнил себе, что слабостью подруги-сестры нельзя злоупотреблять, и чтобы избежать новых соблазнов, тут же написал, что будет иметь честь явиться в 10 часов к госпоже Серни. Тем временем Луица услышал, как Анри и Каролина весело переговариваются в своей комнате, куда они уже давно отправились, чтобы завершить свои туалеты. Жульетта вернулась раньше их, и поскольку они приближались, нежно обращаясь друг к другу как добрые супруги, Жульетта вплотную подошла к барону и сказала, «Этим вечером я обязательно должна с вами поговорить. В котором часу? После нашего возвращения из театра. Значит, в полночь», — заключил Луици, высчитывая про себя, успеет ли он вернуться от госпожи Серни. «Хорошо, в полночь или позже, как получится», — согласилась Жульетта. «Где мы встретимся?» «У меня, если вы не боитесь подняться, ибо я не боюсь вас принять». Луица кивнул в знак согласия и взял руку Жульетты, которая тут же отняла ее с особым выражением лица и сильным вздохом. «Потом, потом». Анри и его жена вошли в гостиную, вскоре к ним присоединились Густав и Дюберг, и все уехали. Луица остался один и задумался о двух свиданиях. Вот мысли, которые посетили его на этот счет. «Чем больше я вращаюсь в свете, тем больше убеждаюсь, что самое главное место там занимает любовь или то, что сходит за любовь – удовольствие. Женщина занята исключительно этим, тайно или явно. Однако им было бы затруднительно посвящать себя любви, если бы мужчины не принимали в том немного участия. Однако последние считают ниже своего достоинства – показать, как много они думают о любви, не из скромности, а из тщеславия, чтобы сделать вид, что они серьезны и зрелы. Похоже, роль любопытного наблюдателя, которую я играю посреди всех этих игр, довольно ничтожна. И вот двойная возможность выйти из нее. Жульетта будет моей, когда я захочу, даже сегодня ночью, если мне будет угодно. Но женщина, победа над которой доставит мне совсем иное удовольствие, это госпожа Досерни. «Женщина добродетельная, женщина с установившимися взглядами, то будет лестный триумф и прелестное времяпрепровождение». Чтобы хорошо понять каприз барона, который в мыслях оставлял Жюльетту, чтобы перекинуться к госпоже до серни, нужно заметить, что Жюльетта воздействовала только на чувственность барона, и как только ее не было рядом, в его воспоминаниях не оставалось и следа от того, так сказать, физического влияния, которое она оказывала на Армана. Госпожа де Серни, напротив, имела все очарование имени, ума, хорошей репутации, мысли о которых возбуждают желания мужчин. И Луица еще взволнованной беседой с Жульеттой перенес на целомудренную госпожу де Серни всю страсть, которую пылкая девушка внушала ему. Надеясь одержать победу над графиней, Луица продолжал размышлять, ибо не видел способа достичь желанной цели. «Что делать, что сказать?» после претензии на утонченность, которую он продемонстрировал госпоже Досерни, стоять с дурацким видом, поскольку за душой у него нет ничего, кроме маленького эпизода из рассказа Луизы. Барон вдруг сообразил, что по воле случая до сих пор откровения дьявола почти всегда освещали фатальные события его прошлого, но ни разу не помогли ему в делах будущих. Дабы не ударить в грязь лицом, он решил узнать все о жизни госпожи Досерни, и воспользоваться полученными сведениями во время визита к ней. И тогда, оставшись наконец в одиночестве, он позвал дьявола, и дьявол тут же явился. Но Луица поначалу даже не узнал его, настолько тот сжился со своим странным нарядом. Конец пятого тома.